В будущем они могли бы стать очень мощными, и твали не светочами, а погибли так нелепо. У них же не было шансов в открытом бою. Мирняк допросили, который шел с ними в одной толпе. Говорят, те пытались проникнуть незаметно, а когда дозорно увидели у них оружие, попытались по убрать. Один из ребят успел выстрелить и поднять панику, а что было потом, сам знаешь. Так что если бы не выстрел нашего дозорного, диверсанты могли добиться успеха.